Некоторые отправились раньше, другие готовились отправляться сразу после прибытия, остальные, включая и эту, ждали. Они были едины, они были всем, множество, одна сущность, триллион триллионов сущностей. Каждая имела функцию для целого, у каждого была своя роль в циклах, каждая обладала собственной уникальностью. Будучи одним, они путешествовали, расстояние было неизмеримо, счёт времени не поддавался описанию, не было единой меры, ибо их путь проходил сквозь такие области, где и пространство, и время работали на других уровнях. Для всех единственным стандартом был их собственный вид, единственным, что оставалось сравнительно постоянным на протяжении циклов. Когда они встречали представителей своего вида, они делились друг с другом. Когда начинался новый цикл, потомкам передавалось всё от родителей, и множество двигалось к своей цели. Они работали как единое целое, чтобы расшифровать, чтобы разложить перестановки, просчитать и увидеть варианты будущего и возможности. Но для этой конкретной сущности, существовавшей как часть целого, для неё была своя цель внутри их общего местоназначения. Когда придёт время отправляться, она будет искать особенного индивида и сформирует с ним связь. Если по критериям подойдут и другие, она разделит себя. Если обстоятельства и время позволят, она переместится к более достойным кандидатам, более молодым и способным, к тем, кто сможет сильнее повлиять на цикл. Это будет ждать наступления правильного времени, и тогда придёт в действие, перейдёт к личности и роли, которые запечатлены в самом её существе. Всё во имя этого цикла. С помощью остальных это видит свою цель. Одиночное живое существо. Это закодировало то существо, время и место в саму свою суть. Она будет готова. Глаза Ануэлл расширились. Это была не я. Чем бы ни было её тело, этот интеллект и целеустремлённость, скрыты внутри её другой стороны, чем бы ни были эти способности, Они достались не тому. Способности уже были искажены тем, что достались не тому человеку, искажены ещё больше из-за её собственных психологических проблем, но ну и в довершение ко всему она приняла только половину дозы. Понимание и смятение, которые принесло введение, видение, померкли, когда она осмотрелась вокруг. Её окружали приспешники. Две копии Трикстера, тощая девочка с длинными чёрными волосами, обнимающая себя руками и покрытая грызунами, Рой. Рядом с ними Мрак, регенты, две блондинки. Должно быть копии девочки в белом. Четверо гражданских и ещё один, который не был похож ни на одного из проглоченных ранее. Технорь. Всего восемь. Её плоть срасталась. Раны такие же тяжёлые, как и раньше, возможно, даже хуже. Эдалон, видимо, пытался сохранить жизнь ее пленникам, потому что электричество действовало только на неё, на её плоть, поскольку проводником служили кости. Он выбрал эту силу, беспокоясь о безопасности людей. И вот он перед ней. Покрытый желчью и кровью, стоящий на коленях Идалон. "Зачем?" спросил он жутковатым, оскажённым голосом. "Хочешь знать, зачем я это сделала? С чего бы начать? Да и зачем мне говорить тебе после того, как ты пытался убить меня, пытался убить Трикстера?" Она слишком тяжело дышала, чтобы отвечать, даже с учётом её почти бесконечной выносливости. "Почему ко мне не вернулись мои прежние силы?" спросил он. "Мне Ей пришлось перевести дыхание. «Мне плевать. Уж не знаю, о чём ты. Я должен был стать сильней, но ничего нет. Ничего, до чего можно было бы дотянуться». Она обернулась и увидела Трикстера. Он стоял на четвереньках, покрытый слизью и рвоты. «Ты не должно было его трогать», — подумала она. «И раз уж на то пошло, ты должно было показать мне хорошие видения». «Почему?» — повторил Эдалон. «Мне плевать!» — снова сказала она. Прежде чем заговорить, она глубоко вздохнула, хотя и подумала, что это бесполезно, когда усталость испытывала такое огромное тело. «Я... Выбор за тобой. Либо мы продолжаем эту битву, мои создания разбегаются и причиняют столько ущерба, сколько смогут на протяжении возможной недель, пока вы не изловите их всех, либо ты даёшь мне пройти». Эдалон с трудом поднялся на ноги. «Даю тебе пройти». три неформала повержена. Осталось ещё трое. Затем я сдамся, как и договаривались. «Что заставит тебя сдержать обещание? «Ничего. Но у тебя нет другого выхода!» Эйдолон не ответил. «Я даже позволю тебя вызвать подкрепление!» – предложила она. «Твой рыцарь в сияющих доспехах забрал его!» – заговорила Эйдолон. «Браслет, через который мы координируемся!» Наэль повернулась к Трикстеру и И он протянул руку, в которой держал один из браслетов с экраном. Ноэль забрала его. Её Рой посмотрела с озабоченным выражением. «Не смотри, блять, на меня!» Прикрикнула на своё создание Ноэль. Рой уткнулась взглядом в землю. Трекстер говорил, что в безнадёжных боях вроде этого ты в своей стихии. «Докажи! Или сдохни в мучениях! Мне без разницы!» Её Рой посмотрела вверх и криво улыбнулась. Ноэль осознала, что у той парализована половина лица. Ей стало любопытно, действительно ли у настоящей Рои такие промежутки между зубами и такой корявый нос. Но Эли повернулась к Эдалону в ожидании его решения. «Хорошо», — произнес он, она кивнула. Эдалон неуклюже застегнул браслет и нажал кнопку. «Запрашиваю подкрепление на мою позицию. У меня проблемы. Нужно зачистить несколько клонов». Ее регент произнес что-то, чего она не смогла разобрать. Он говорил так, как будто у него язык был слишком велик для рта. У него было больше мускулов, чем подобало при его фигуре, и они почти комично натягивали его кожу. Легко было представить, что то же самое косалось рта. «И они меня свободно пропустят!» — сказала она. Он добавил браслет. «Не вступайте в столкновение с ехидной!» «Принято!» — отозвался женский голос из браслета. «Ехидна?» — спросила Ноэль. «Предложил один из членов СКП», — сказал Эдалон. Он с опаской посматривал на её приспешников. «Сказал, что у него дочка трех лет по имени Ноэль, и он не хотел бы, чтобы она ассоциировалась с чем-то вроде тебя. Как его фамилия?» «Майнхарт». Идалон осторожно взглянул на неё. «Ладно», — сказала Ноэль, и она повернулась бежать, оставив Трикстера позади. Нюх привел её к оставшимся неформалам. Вернул домой, к самому близкому подобию дома, к тому самому месту, где её держали столько недель, к базе выверта. Пока она не отошла от посетившего видения инстинкт убийцы, требовавший голову и далона, был на время ослаблен. Теперь же, когда она приближалась к цели, её мысли воспаляли желанием мести, инстинкт убийства снова брал своё. Сама мысль, что она, возможно, имела шанс вернуться к нормальной жизни, что её друзья были близки к возвращению домой, и что неформалы отняли это всё, вызывала желание закричать, обрушить на них кары, что хуже смерти. Она помнила своё видение, сущность Теперь она могла указать на то нечто, которое брало над ней вверх, которое превращало ее в монстра. Не то чтобы у него появилось лицо или имя, но теперь оно не было неясной злобной силой. Часть ее ощущала к ней сочувствие, потому что эту штуку, с которой она делила тело тоже сбили с пути какие-то странные обстоятельства. по крайней мере в этом они были схожи. Другая её часть просто была в растерянности, Воспоминания, которым с ней поделились, было настолько необъятно, настолько все меняло, что оставляло ощущение, будто все её проблемы были мелкими и незначительными. Даже эта битва и её место казались искусственными и натянутыми. «Это не мой мир», — подумала она. «Это будто игра. Убийство персонажей какого-то фальшивого варварского сеттинга». Если сейчас она чувствовала себя более согласной с ним, не означало ли это, что она что-то проиграла в своей непрерывной борьбе со своей второй половиной?» В полу потерпела быстрое значительное поражение. Она тряхнула головой «сосредоточиться». Туннели, через которые Выверт отправлял с базы свои грузовики, были обрушены, причём недавно. Она чуяла дым от взрывчатки, она выплюнула и затем ещё одно, затем ещё и ещё, до тех пор, пока не получила такую, которая могла бы проделать для неё путь внутрь, сжимая обломки и расширяя коридор. В нетерпении подгоняемая навязчивой мыслью о том, что с минуты на минуту рассудок ускользнет от неё, она ползла вперёд сквозь последний отрезок пути, проглотывая обломки и выплёвывая их сзади, двигаясь сквозь их нагромождение так, словно она была густой жидкостью. Когда было необходимо, даже её кости растворялись. Единственное, что её замедляло, — это кейпы, которых она проглотила. Трое неформалов, технарь, девочка в белом. Она использовала силу, чтобы раздвинуть проход достаточно широко, чтобы пропихнуть через него каждый отдельный орган. Проломив последние метры пути грубой физической силой, она ступила внутрь, сотрясая шагами пол. Дверь хранилища всё ещё была открыта и покорёжена, единственным, что давало свет помещению, было красное аварийное освещение. Сплетница, сжимая поручень, стояла на металлическом мостике. Сука находилась снизу, и её окружали не менее семи собак разных размеров. Ноэль чуяла, что к этому месту приближаются силы протектората и стражей. Она подумала о воспоминании, которые совсем недавно показала ей её вторая половина, о той победе на отборочных в национальный чемпионат. Она прошла точку невозврата, и сейчас на неё навалятся все силы врага. Она слегка улыбнулась. Она была почти благодарна сплетнице. Конечно, если бы только ей не хотелось так сильно отрывать той конечность за конечностью, чтобы услышать, как она кричит, чтобы стереть с лица её эту улыбочку. В любом случае, Ноэль давненько не чувствовала себя настолько слабой, и всё это благодаря недавним событиям. То, что происходило сегодня, отличалось от битвы на отборочных разве только тем, что здесь подкрепления смогут появиться только через несколько минут. Сражение здесь не будет настолько долгим. «Ну ладно», — ухмыльнулась сплетница, сила, с которой нажимала поручень, выдавала эмоции, которые она пыталась скрыть. «Иди сюда и покажи, на что ты способна!» Джен Макрей. Червь. Эпизод восемнадцатый. Королева. Конец. Читал. Адреналин.